Глава 4. Сьюка Риэлла, или, как её звали подруги, Сьюки, зашла в предоставленную ей в студенческом общежитии комнату и поморщилась. Разве так должны жить отпрыски элиты их королевства? Где это видано, чтобы им даже слуг держать запрещалось? А это что такое? Вторая кровать? Они что, издеваются? «Чтобы она, графиня Ламорская, жила в этой конуре ещё с кем-то?» В этот момент носильщики поставили её многочисленный багаж прямо посреди комнаты и направились прочь. «А как же?» — совсем растерялась девушка, но её, кажется, даже не услышали. «Кто будет развешивать её многочисленные платья и раскладывать по местам вещи? Она ведь никогда не занималась этим сама». Мама всегда повторяла, что это ей не по статусу. Ее, конечно, предупреждали о том, что в академии совершенно иные порядки. Только она все равно до конца не верила. Думала, сводный братец ее специально пугает и подначивает. Но слуги ушли, и никто даже не подумал задержаться и помочь ей. А шкафы? Разве это шкафы? да в оба не влезет и треть привезенных ею платьев. Дверь за спиной девушки приоткрылась, и она облегчённо выдохнула. Ну, конечно же, горничная в этом заведении есть. Просто ответственная за её комнату опоздала. Она резко обернулась, готовясь отчитать эту ленивую капушу. Привет, поздоровалась с ней та самое страшилище, что посмела ей дерзить перед экзаменом. У, У, а страньше и страньше уже в прошлом. Впереди все страшнее и страшнее. Что, страшилка боишься? Выставила девушка вперед плечо и горделиво скинула голову. И правильно делаешь. Да нет, просто обрисовываю наши совместные перспективы. Ни капли не смутившись, ответила та и добавила: Соседка. Что? «Да я с тобой! Я!» Она даже задохнулась от одной мысли, что ей придется жить с этой уродиной. «Да один ее вид притит ее тонкому эстетическому вкусу!» «Вон отсюда!» – гордо указала рукой на дверь. Та же, вместо того, чтобы тут же выбежать прочь, исполняя ее повеление, – Спокойно отодвинула в бок мешавшую ей пройти выставленную руку с указывающим перстом и прошла вперёд огляделась А ничего так жить можно а потом перевела взгляд на выставленные горой в середине комнаты чемоданы и протянула Мне даже интересно куда ты это всё рассуёшь Оскорблённая до глубины души графиня вышла прочь громко хлопнув дверью и направилась к коменданту общежития. Она была уверена, что стоит ей только потребовать, эту нищебродку отселят. Каково же было её удивление, когда ещё на подходе к его кабинету она встретилась ещё с пятёркой своих знакомых, которые собрались требовать того же самого. Девушки тут же начали делиться своим возмущением по поводу отвратительных условий проживания. А потом открылась дверь, и к ним вышла комендантша. И от чего то глядя на эту огромную дородную гоблиншу, девушка и без слов поняла, что её несчастьями здесь никто не проникнется. «Фух, эта истеричка ушла. Надеюсь, надолго», – подумала я и с облегчением опустилась на свою кровать. Комната оказалась довольно просторной, даже побольше, чем была у меня в доме опекуна. Ну и жить я здесь буду вдвоём с соседкой. Не самый приятный, к слову. Может, ей повезёт договориться с комендантом, и меня всё же переселят? А пока... Пока можно сходить к завхозу за бельём и мантиями. Как оказалось, они здесь вовсе не для того, чтобы отличать учащихся факультетов. Вернее, не только для этого. Главной их функцией была защита от магического воздействия. Всё же в Академию часто поступали такие, как я, у которых магия в силу различных причин была перекрыта, а потому пользоваться ею они учились уже здесь, в Академии. Сила часто выходила из-под контроля, и тогда вот такая мантия становилась единственной защитой. Магию детям перекрывали по разным причинам. Но чаще из-за того, что ребёнок просто не мог с ней совладать, а подвергать свою жизнь и имущество угрозе никто не горел желанием. Поэтому дети, чья сила была особенно сильна или просыпалась слишком рано, подвергались вот такой вот магической заглушке. А дальше – или учёба в каком-нибудь магическом заведении, или продление заглушки. Те, кому магические потоки не перекрывали, могли не поступать учиться – но должны были стоять на учёте и каждый год сдавать какие-то там тесты. В общем, все маги в королевстве под учётом с самого рождения. Когда я вернулась, соседка уже была в комнате и медитировала над своими чемоданами. Тупо на них пялилась. Я свои немногочисленные пожитки уже успела разложить, а потому решила заправить постель. Судя по тому, что мне не было сказано ни слова, Выселять меня не собираются. Перетряхивая одеяло, я заметила, что Сиюки очень внимательно наблюдает со мной. «В чём дело?» – поинтересовалась я. Подобное внимание раздражало. «Ты должна принести постельное бельё и застелить мою постель!» После некоторого молчания приказным тоном выдала это чудо. «А больше я тебе ничего не должна...» а то я как-то не в курсе. «Я графиня Ламорская», — заносчиво заявила она. «И поверь, в моих силах повлиять на твое будущее в самой Академии и после ее окончания. Поэтому да, должна. Мне нужно!» — воодушевилась она. «Кому должна, я всем прощаю», — отрезала я, не дослушав монолог, и продолжила заниматься своим делом. Видимо, аристократка решила сесть мне на шею и ножки свесить. Ну Но уж нет. А О своём будущем я как-нибудь сама позабочусь. Хуже, чем есть, мне всё равно очень сложно сделать. И снова возмущённый стук закрываемой двери. Мою соседку куда-то вымела. И не было её довольно долго. Я успела сходить в столовую, где благодаря моей неординарной внешности получила в пользование целый столик. Не будем говорить «пообедала в одиночестве», а именно «заполучила в пользование». И даже ознакомилась с уставом Академии и её подробным планом. Мало ли что может пригодиться. Я в этом мире слишком недавно, чтобы пренебрегать даже такими мелочами». Наконец, дверь открылась, и на пороге появилась Сьюки в сопровождении Грега. «Вот!» — указала она на меня рукой. «О, Аля, привет!» — помахал он мне рукой и улыбнулся, явно не понимая, чего от него хочет эта ненормальная. «Ты должен её заставить мне прислуживать!» Наши брови от такого заявления синхронно подпрыгнули вверх. «В смысле?» Ну, Грег, она же простолюдинка, она должна прислуживать аристократам. И парень явно не знал, как реагировать. А она что? А она не хочет? Искренне возмутилась девушка. Это ведь любому понятно. нас специально селят с такими вот, чтобы они нам прислуживали. Ведь горничных здесь нет. О, точно успела пообщаться со своими подружками. Сьюки явно не была мозгом в их компании. Интересно, им провернуть этот фокус со своими соседками удалось? Не удивлюсь, если да. Это мне, фиолетово местное общество. Я вообще домой вернуться хочу. А обычным девушкам в будущем такая протекция вполне может пригодиться. А ничего, что в уставе написано... что в магической академии все равны», – поинтересовалась я, помахав небольшой книжечкой, которую продолжала держать в руках. «Да кто читает эту муклатуру? – парировала она. А я перевела взгляд на Грега, который явно не знал, как себя вести в данной ситуации. «Ты что, Увалин Деревенский, совсем перестал быть аристократом в этой своей провинции?» Ты должен помочь своей сестре. «И как я должен заставить эту девушку тебе прислуживать?» заинтересованно спросил парень. «Ты совсем дурак? Пригрози ей!» даже топнула Танушкой. «Чем?» Вот тут то ли фантазия девушки забуксовала, то ли наоборот выдала слишком большой перечень вариантов. Но она лишь стояла, открывала и закрывала рот и махала в мою сторону рукой. А я вдруг очень отчётливо поняла, что она дико растеряна и просто не знает, что делать. Причём не только со мной, а и с этой кучей барахла, что продолжала лежать посреди комнаты, мешая ей подойти к кровати. «Грег, может, мы всё-таки ей поможем?» Обратилась я к парню, и тот перевёл на меня удивлённый взгляд. «Вот!» «Поняла, наконец, с кем разговариваешь!» Радостно и облегчённо выдохнулась Юки. Я же только глаза закатила. «Да мне как-то всё равно, графиня ты или нет. Я просто не хочу ещё неделю спотыкаться об эту кучу». Но её мои слова уже не интересовали. Главное, она услышала и намылилась нас покинуть. «Ну ладно, разбирайте их тогда, а мне нужно поговорить с Риттериэллой». я от такой наглости, ну или искренней веры, что все сделают за нее, даже расхохоталась. Сьюки, ты не поняла. Ни я, ни Грег ничего за тебя делать не будем. Мы просто поможем тебе отобрать те вещи, которые ты отправишь домой. У девушки даже рот открылся от осознания надвигающейся катастрофы. Поверь. «Я всё понимаю, и каждая вещь в этих чемоданах тебе просто жизненно необходима». «Но и ты пойми, мы это всё здесь просто не разместим. К тому же рассчитывай только на свой шкаф». Девушка перевела ошарашенный взгляд с меня на брата и, судя по всему, собралась в категорической форме возразить. Но тут Грег меня удивил. «Но если ты отказываешься от нашей помощи, то мы пойдём». «Аля, пойдёшь со мной осматривать местный парк?» «С удовольствием!» — с чувством ответила я и даже сделала в его сторону шаг. «Стойте!» — завопила девушка. «Я согласна!» Лучше бы я спотыкалась об эти чемоданы ещё месяц. Потому что это ненормальная за каждую свою тряпку сражалась так, что нам с Грегом приходилось её изымать чуть ли не силой. А несколько раз, несколько десятков раз, мы даже порывались уйти и оставить её наедине со своими пожитками. Наконец, перед аристократкой остался лишь один чемодан, над которым она сидела и лила слёзы размером с крупные жемчужины. «Я не могу их отправить обратно! Это же мои лучшие бальные платья!» И посмотрела на меня, давя на жалость. А я что? Я раньше таких красивых платьев не видела. А ткань? М -м -м. Только вот свободное место осталось только у меня в шкафу, в котором сиротливо висело одно сменное платье. Опекун, как и обещал, отправил меня в академию нищей. Но я прекрасно понимала, что если позволю хоть одной ее тряпочке проникнуть в свой шкаф, то очень скоро с трудом в каком-нибудь уголочке смогу найти свои вещи. «Сьюки, вот скажи, зачем тебе в академии бальные платья?» – устало вопросил Грег, сидя на моей кровати и подперев рукой щеку. «Как? У девушки всегда должно быть в гардеробе такое платье. К тому же через несколько месяцев ожидается ежегодный бал первокурсников». А я и не знала таких подробностей. Однако уже заранее предполагала, что туда не пойду. Банально, не в чем. «Ну вот и выбери себе одно бальное платье. Зачем тебе пять?» Грег посмотрел на часы на своем запястье. «Блин, я так с вами ужин пропущу. Сьюки, давай уже решайся на что-нибудь и пошли». Девушка с болью во взгляде остановила выбор на трех, и умоляюще на меня посмотрела. Уже знала, что в очередной раз требовать, просить или как-то иначе на меня давить не имеет смысла. И я сдалась. «Ладно, только если я увижу в своём шкафу ещё хоть одну твою вещь, выкину её прямо из этого окна». — радостно завизжала она. «Спасибо!» и подскочила, чтобы повесить свои платья. «Надо же! Твоя сестра даже знает слово «спасибо!» вздохнула я, сидя рядом с Грегом, и точно так же подперев щеку кулаком. «Сам в шоке!» — флегматично ответил он. «Ну что, пошли?» «Пошли!» — я встала и огляделась. «Вот теперь можно поверить, что в этой комнате живут графини». «Какие графини?» выглянула из-за дверцы шкафа Сьюки. «Ты и я!» — усмехнулась. «Так ты аристократка?» — сильно удивилась девушка. «Мой отец — граф Ростельмейр». Она наморщила носик, пытаясь вспомнить эту фамилию. «Нет, не помню. Ваше поместье где-то на окраинах?» «Не знаю, но дом есть и в столице». пожалуй я плечами, припоминая известные мне факты. прятать ото всех свое происхождение я не собиралась, чтобы там лягух не говорил. Тогда почему я ничего не слышала о Ростельмейрах, хотя два года прожила в столице безвыездно ехидно спросила она, будто уличая меня во лжи. Может потому что отец пропал без вести более десяти лет назад, а нам с мамой столичная жизнь была неинтересна. Уж кого-кого, а посвящать Сьюки в детали своей жизни я точно не собиралась. Но дёрнула же что-то за язык сказать про графский титул. Наверное, тщеславие в одном месте взыграло. — Прости, я не думала! — смутилась девушка и потемнела лицом. — Я пойду! — и, закрыв дверцы шкафа, вышла из комнаты. «Ее отец как раз лет десять назад погиб. Она переживает это до сих пор», — сказал Грег. «А моей сводной сестрой она стала два года назад». «Понятно. А на самом деле она неплохая, но у нее такие подруги...» — он покачал головой. «Верю», — вздохнула я. «Пошли уже в столовую, а то есть так хочется, что я скоро нацелюсь на твои уши». Грег в притворном ужасе обхватил их ладонями. «Не знал, что ты ещё и каннибализмом страдаешь». «Если так и будешь просиживать штаны на моей кровати, вместо того, чтобы проводить девушку к ужину, то убедишься в этом на собственной шкуре». Я состроила страшную рожу. Видимо, перестаралась. Слишком уж резво парень подскочил с места и пошёл открывать мне дверь».